Девяносто шестое. Предвзятости суждений не избежать, если при анализе положения оставаться только на том, что было. Ведь жизнь идет вперед, и меняется ее выражение. Со старыми мерками к мерке сегодняшнего дня подходить нельзя, если желательно избежать ошибок. Ведь должные перемены настанут, их надо увидеть. Между тем, что было и тем, что будет, его характер и окраску нужно почувствовать, если не хотим жить в мире призраков. Будущее совершится. Путь к нему лежит через сегодня и завтра. И сердце должно почувствовать окраску текущего дня. Очевидность платформы для суждений быть не может, но и на неё надо смотреть непредвзято. Нужно пламенно верить и нежданно ждать. И лучше пламенно ждать и не дождаться, как это делали апостолы в великом служении, чем отбросив надежду разлагаться заживо в стоячем болоте, где застой разложения.